Глава третья Комната нахального молодого человека находилась в дальнем конце коридора на втором этаже. Он ждал нас у двери. Когда мы вошли, он запер ее на ключ. Ключ проскрипел в замке так зловеще, что у меня внутри все сжалось. Попутного вам ветра странники, повторил свое приветствие новый знакомый, Меня зовут Еорг. Полагаю, вы те самые гости, кого ожидает хозяйка. Мы еще раз переглянулись, Элсон на всякий случай переместился к окну, проверяя пути отступления. Я опустил руку на рукоять меча и спросил, с чего ты решил, что нас кто-то ждет? Ну, как же вы сами про Орока спрашивали? Вот именно, что про Орока, а не про Йорга, возразил Элсон. Ах, вы про имя! Прошу прощения. Йорг Лаки, мое людское имя. Но там, в лесу... «Меня зовут Орок. Здешние земли могут быть довольно опасными для таких, как я, вот и приходится ухищряться». «Таких, как ты?» — переспросил Элсон. «О чем речь?» «Хозяйка разве вам ничего не сказала?» «Нет». «Что ж, постараюсь пояснить. Я лесной житель, а нас в дворении не, не жалуют». «Лесной житель?» — переспросил я. Лесными жителями или лесовиками именуют всяких прохиндеев и преступников, которые бегут от правосудия в великий лес, пояснил Элсон, разглядывая нашего нового знакомого. «Скрывать не буду, есть среди нас и такие», — кивнул Йорк. «Но в большинстве своем мы мирные, простые люди, живем по законам леса и никому не досаждаем, а слухи про убийства и грабежи — мерзкая ложь, которую намеренно распространяют стражи леса». Опять ты про этих стражей фыркнул я. А как же без них? Здесь, в дворении, это очень важные персоны. Им поручено следить за тем, чтобы никто в лес не ходил. Это почему? Правители дворения уверены, что если люди будут ходить в лес, то алы разозлятся и беды всякие нашлют. И что, правду могут наслать? Да нет, конечно. Алам вообще все равно... Что у нас у людей происходит, им главное, чтобы в их царство без приглашения никто не захаживал. А нам и не надо. Лес-то большой, там есть место любому. Вот только стражи так не считают и безжалостно уничтожают всех, кто пересекает границу леса. Раз стражи так свирепы и опасны. Что же заставило тебя прийти в Брик? — спросил Элсон. Меня попросила хозяйка, а ей отказать я не могу, пришлось пойти на риск. «Ну, риск, конечно, дело благородное», — Элсон смерил Йорга недоверчивым взглядом. «Значит, аалы и вправду существуют?» «Конечно», — в голосе и во взгляде Йорга было неподдельное изумление. «Уж от вас-то я никак не ожидал таких сомнений». «Сомнения есть всегда», — философские и со значением заявил Элсон. «Без них можно попасть в ловушку. У нас говорят «доверяй, но проверяй». «Наверное, это правильно», — теперь уже Йорк смотрел на нас с недоверием. «Только если вы сомневаетесь, зачем пришли?» «Прежде чем ответить на этот вопрос, нам нужно убедиться, что ты действительно тот, за кого себя выдаешь», — ответил я. «Я же сказал, я лесной житель». «А в этом признаются немногие даже под страхом смерти». «Но вижу, такое объяснение вас не устраивает». Он задумался и, наконец, произнес... Что ж, если хотите, могу назвать полное имя и титул хозяйки. Боюсь без этого не обойтись, согласился я, уверенный, что вряд ли кто-либо незнакомый с А.Т. мог знать ее полное имя. Ати Фрай Муртер Итея Килшария Четвертого Шиари Лор Элиаса на одном дыхании выпалил Йорк, шумом выдохнув последнее слово. «Это все равно ничего не доказывает», — бросил мне Элсон. «Послушайте», — повысил голос Йорк, — «я не знаю секретных рукопожатий, мне не сказали паролей и не дали никаких писем. Хозяйка попросила помочь вам добраться до леса, вот я и помогаю. Если вам нужна моя помощь, вы ее получите. В ином случае, пожалуйста, пробирайтесь в лес самостоятельно, но хочу предупредить, тот страш леса, что сидит внизу, весьма серьезно относится к своим обязанностям». Он вас заметил и наверняка будет следовать за вашей красочной компанией, куда бы вы ни направились. Когда же убедится, что вы намерены пробраться в лес, то призовет на помощь дюжину другую своих дружков, а они вас живыми в лес не пропустят, так что решайте, верить мне или нет». «Ладно, предположим, мы тебе верим. Какой план действий?» – спросил южанин. Я бы предложил вам отдохнуть здесь час-другой, но, к сожалению, времени у нас нет. Один страж леса уже здесь. Боюсь, это не случайность, потому предлагаю отправиться прямиком к лесу. Коротко посовещавшись, Элсон и я решили все же довериться нашему новому знакомому и спустились в общий зал, который выглядел, как и прежде, за одним исключением. Стража леса нигде не было видно». Вздохнув с облегчением, мы поспешили во двор. Там я объяснил все Айку и Рику. Заплатив мальчишкам конюхом, мы пошли за Йоргом, двигаясь по еле различимой во мраке тропинки мимо городских ворот. Ночная темень уже затопила все вокруг, но Йорг сорвал лист какого-то растения, слабо светившегося в темноте, и мы смогли продолжить путь, следуя за этим призрачным светильником». Рассвет застал нас на вершине холма, откуда открывался такой вид, что захватывало дух. Вдали, по другую сторону дикого поля, тянулась непрерывная темно-зеленая стена исполинских деревьев, чьи кроны тонули в утреннем тумане. Узловатые ветви, покрытые густым мхом, стволы, больше напоминающие колонны древних храмов, таинственная мгла, сгустившаяся в глубине. Это был великий лес созданная самой природой преграда между человеческим миром и чужим. Близость цели придавала силы. Я уже мог разглядеть листья на ветвях древних дубов, когда Йорка садил осадил своего скакуна. Пристав в седле, он принялся изучать окрестности, затем спешился и дважды свистнул. Почти тут же из гущи леса раздался ответный свист. Из тени деревьев появилось несколько фигур – Одетые в зеленые накидки и с надвинутыми на лица капюшонами, они выглядели пришельцами из старинной легенды. «Неужели, аалы? заволновался я и привстал. Как будто, услышав мой незаданный вопрос, один из незнакомцев откинул капюшон и открыл вполне человеческое лицо. Мужчина не выглядел старым, но и молодым не был. Стройный и подтянутый для своих лет, он походил на наемника – Те тоже часто сохраняли на долгие годы завидную форму, проводя жизнь в боях и походах. Человек из леса внимательно изучил наш отряд, потом сделал приветственный жест рукой и в одиночку двинулся нам навстречу. Попутного ветра обратился к нему Йорк. Вы опоздали, сурово ответил мужчина на прекрасном северном наречии. В брике оказался страж, пришлось повелять. Человек в зеленом плаще немного помолчал, затем огляделся и добавил. «Если страж видел вас в Брике, то скоро он будет здесь». Мужчина повернулся к нам и спросил. «Вы готовы?» «Для начала можно узнать твое имя?» — поинтересовался Элсон. «Гор», — прозвучал краткий ответ. «Ты говоришь на северном диалекте без акцента. Я родился в Нардении, но уже много лет считаю себя лесным жителем. Но обо мне поговорим позже». «Берите вещи и следуйте за мной. Время – жизнь». «А как же лошади?» – растерялся Айк. «Лошадей оставьте Йоргу В лесу животные лишняя обуза». «Но мы не сможем просто так их оставить. Они денег стоят, и немалых», – запротестовал Айк. «Не беспокойся. Ваши лошади никуда не денутся», – улыбнулся Йорг и потянулся за поводьями. Но тут тело провожатого дернулось. Хватая ртом воздух, он сделал шаг вперед, потом другой – Раскинул руки, словно хотел схватиться за что-то невидимое, и ничком упал в траву. Из его спины торчала чернооперенная стрела. Боковым зрением я увидел, что к нам приближались две группы всадников. Человек двадцать или тридцать неслись во весь опор, на скаку выпуская стрелы из коротких странных на вид луков. Мгновением позже воздух наполнился зловещим свистом. «Быстро в лес!» — крикнул Гор. «Мы попытались направить за ним животных», но те отказывались подчиняться, вертелись на месте, вставали на дыбы, били копытами. Стрелы тем временем сыпались с неба смертельным дождем. Одна впилась в мою сумку, другая зацепила за плечный мешок Рика. Лесовику, что стоял неподалеку, повезло меньше. Стрела вонзилась ему в шею. Он захрипел и рухнул в густую траву. Гор зло сплюнул и на бегу протрубил в рог. Из леса раздался ответный сигнал — Свист за спинами усиливался, всадники приближались. «Бросайте живность, говорю вам, иначе погибнете!» Рявкнул гор, я слетел с седла и, не оглядываясь, побежал к лесу. Бежал быстро, как мог, пока по лицу не начали хлестать ветки, а под ногами не зашуршала опавшая листва.